Паула Джардана. Путешествие с идеальным попутчиком. Воздержание началось с прибытием Микеле. Микеле сын моей жены. Он не живёт с нами уже 4 года, с тех пор, как поступил в Миланский университет. После чего мы с Мави переехали в квартиру поменьше, удобную для двоих. Когда дела на севере стали совсем плохи, Микеле позвонил мне и сказал, что перебирается к нам сегодня ночью. А почему? В Милане опасно? Поезда, наверное, уже переполнены, а цены какие? В поезде тоже не безопасно. Поеду на бла-бла-каре. Я возразил, что даже в инфицированном поезде лучше, чем 6 часов езды в машине с незнакомым человеком за рулём. Моё возражение он отклонил. У водителя высокий рейтинг. За пару часов до того, как я должен был поехать за ним, я прилёг рядом с мави. Сказал: "Боюсь, я забыл, что такое жить втроём". А вот я, к сожалению, нет, ответила она. "Можешь выключить свет?" Я здорово нервничал, не давал ей уснуть. Мы занялись любовью, но весь процесс продолжался несколько минут. В доме стояла тяжёлая атмосфера. Я чувствовал, как на меня что-то давит. Наверное, вся эта напряжённость даёт о себе знать, сказал я, выходя из ванной. Маве, похоже, уснула. Да, должно быть, напряжённость, повторил я. Из-за этой пандемии и всего остального. Она утешительно дотронулась до локтя. Я задержал её руку. А потом стал собираться. Я ждал Микеля в назначенном месте, на захудалой площади на окраине Рима, далеко за кольцевой дорогой. Вокруг одни сорняки, пробивавшиеся сквозь трещины в асфальте, и бар, посетители которого смотрели на меня с подозрением. Наверное, потому что я уже добрых полчаса торчал напротив. В 3 часа ночи. Я думал о других временах, Когда Микеле было 9, 10, 11 лет, Мави с ее бывшим мужем тоже выбирали не самые лучшие места для передачи заложника. На парковках, супермаркетах, на перекрестках. Я сидел в машине и делал вид, что меня нет. Потом Мави с Микеле забирались внутрь, и мы молчали всю дорогу до дома. Я старательно пытался найти подходящую музыку, не слишком грустную, и не очень весёлую, вообще не вызывающую никаких чувств, но признаться не всегда получалось. Я увидел, как Микеле вытаскивает из багажника огромный чемодан. Выходит. Он рассчитывает задержаться у нас. Следом появился водитель, а после него девушка с собачкой на руках. Они сердечно распрощались. Через минуту Сидя в моей машине, Микеле стал почем зря поносить девицу. Пришлось сделать крюк, чтобы подхватить ее в баллонье, и вдобавок она никого не предупредила, что с ней будет собака. «А есть ли у него аллергия?» «У Микеле аллергия не на собак, а на кошек. Когда я привез его познакомиться с моими родителями, он застыл на пороге и отказался войти, потому что, — сказал он, — От кошачьей шерсти у него может начаться приступ астмы. От чихвости в девчонку он ненадолго умолк, смытривался в городскую темноту через боковое окно. "Ешьте. Не шастают больше по улицам", произнёс он. "Кто? Китайцы". Когда Микеле было 9, 10, 11 лет, Он отказывался пользоваться столовыми приборами из Икеи, потому что они сделаны в Китае. И ничем нельзя было вышибить из его головы эту стойкую ассоциацию Икеи с Китаем. Под конец мы сдались. То есть Мави сдалась. Лично для него купила набор столовых приборов с соттиском, сделано в Италии. Может, их не видно, потому что сейчас глубокая ночь. сказал я. Но он упрямился. Согласись, что я прав насчёт них. Ты не можешь не согласиться. Я не согласился. Краем глаза я наблюдал, к каким частям машины он прикасается. В конце концов, он приехал из Милана, о чёга заразы. Под конец я не выдержал. Ты продезинфицировал руки само собой. И далее, словно отвечая на моё внутреннее нежелание видеть его у нас, он добавил: У меня самый высокий рейтинг в бла-бла-каре в категории пассажиров. Похоже, я идеальный попутчик. Через несколько дней вся Италия была объявлена красной зоной. Запрещалось перемещаться между регионами, удаляться от дома дальше, чем на 200 м. И мы не удалялись. Все, включая Микеле. Мы попали в ловушку. Вернувшись из супермаркета, я сказал Маве: "Под маской я почувствовал, что у меня плохо пахнет изо рта". Она, как ни в чём не бывало, продолжала перелистывать журнал. "Может, это из-за недостатка света?" сказал я, как бы между прочим. "Или нехватки витамина D? Как думаешь?" Такое возможно? В эту минуту через кухню прошёл голый по пояс Микеле. Я хотел попросить его одеться. Мне не нравится, когда он голый разгуливает по дому. Но по утрам с ним лучше вообще не разговаривать, поэтому я промолчал. На вскидку он весит больше меня. Мне казалось, что его тело занимает слишком много пространства. Но потом я вспомнил что выразил эту же мысль уже много лет назад, когда Микеле весил тень себя сегодняшнего и ненавидел меня с той откровенной ненавистью, с какой детишки ненавидят своих отчимов. И два за ним закрылась дверь в туалет, я сказал Маве: "Ты видела? Он в моих носках. Это я ему дала. Он не взял с собой ни одной лёгкой пары. Но эти носки мне дороги". Она странно посмотрела на меня. «Тебе дороги носки?» «Но, в общем...» «Не волнуйся, постираем». Я невольно помрачнел. Из-за дурного запаха изо рта и носков, хотя непонятно, что важнее. Или, может, из-за того, что с приезда Микеля мы с Мави ни разу не прикоснулись друг к другу. Я не мог понять, с чем это всё-таки связано. с пандемией, появлением Микеле или неудачным сексом накануне его приезда. Как бы там ни было, лёжа в постели, я смотрел на спину своей жены, тень от которой в сумерках увеличивалась до размеров высоченной горы, на которую мне слабо взобраться. Я часто вспоминал интервью одного певца в журнале Rolling Stone. После 11 сентября Теис рассказывал, что когда близнецы загорелись, они с невестой не бросились бежать, как все вокруг, а стали неистово заниматься любовью до потери пульса, часами, по его словам. Секс против страха. Акт оплодотворения против разрушительных сил, космических сил. Эрос и Танатос, что-то в этом духе. А мы с Мави Застыли на месте, каждый по одиночке. В то время, как мир вокруг становился всё страшней. Носки были только началом. Я знал, что Микеле начнёт оккупацию сразу по нескольким фронтам. Что, собственно, и случилось. Он быстро реквизировал единственный в доме интернет-кабель, обеспечивающий стабильную связь. для университетских онлайн-лекций, объяснил он. Потом пришла очередь моих наушников. Беспроводные наушники вредны при длительном использовании, защищала его маме. Единственный в доме балкон стал местом его перекуров между лекциями. Ежедневно он оставлял на подоконнике кучу окурков. Я не считал их количество перед тем, как выбросить в помойное ведро. Когда я ему сказал, что их ветром может сдуть на нижний балкон, он заявил, что это абсурдная гипотеза. Наконец, он спросил, можно ли ему пользоваться моим кабинетом. И не дав мне времени придумать отговорку, продолжил: "Ты всё равно по вечерам там не работаешь". Это была первая пятница локдауна. Я не спеша пережёвывал кусок варёной курицы. А тебе он зачем? для house party. Примечание. От английского house party. Молодёжная вечеринка, которую обычно устраивают по пятницам. Конец примечания. Я понятия не имел, что такое house party, но не спросил. Это могло бы ослабить мою позицию. У тебя там спокойнее? упрашивал Микеле. Ещё бы. «На то он и мой кабинет!» Мави бросила на меня укоризненный взгляд, поэтому я поднялся и открыл холодильник, в котором мне было ничего не нужно. Там я увидел шесть банок пива «Тенант Супер» «Заготовка на вечер». «Хаус Пати», — повторил я про себя. Позже я включил телевизор, чтобы заглушить взрывы смеха Микеле и музыку, доносившуюся из динамиков ноутбука. Чем больше он раздухарялся, тем сильнее у меня портилось настроение. «Тебе не кажется неприличным наше присутствие на его онлайн-вечеринках?» — спросил я у Мави. «Он просто развлекается с друзьями. Они далеко, ему их не хватает». «Мог бы делать это потише», — захотелось сказать мне. Вместо этого я сказал. «Помню те ночи». когда я ждал его в машине возле пивных внезапно все годы жизни с мави и микеле показались мне одним сплошным ожиданием ожидание в машине возле дискотеки или на парковках ожидание в спальне пока он уснёт ожидание пока он повзрослеет и мы с мави начнём нормальную супружескую жизнь которую заслужили ожидание старости чтобы стать молодыми любовниками? Как могло случиться, что все пошло наоборот? Как могло случиться, что когда мы, казалось бы, прибыли, мы оказались в начале пути?» Я с упоением отдался чувству жалости к самому себе. «Ты за ним ездил самое большее четыре раза», — сказала Мави. Я усилил громкость телевизора. Да нет, прошептал я. Гораздо больше четырёх. Утром я с пристрастием изучил поверхность белого стола, стоявшего в моём кабинете. На столешнице повсюду желтели ореолы от банок с пивом. С некоторым пафосом, чтобы видела Мави, я достал из кладовки спирт и впитывающую салфетку. Как обычно, вздохнула она. Я скажу ему, чтобы он не смел заходить в твой кабинет. Подумаешь, отвесил я. Он всего лишь развлекается с друзьями. Прошло ещё несколько недель. Много одинаковых недель с одинаковыми днями и ночами. Девять других пятничных хаос-пати в моём кабинете. Самый длительный в абсолютном заточении период когда мы с Мави не занимались любовью и даже не предпринимали попыток. Мы об этом не говорили. А если бы заговорили, то сказали бы друг другу, что помехой стали неблагоприятные обстоятельства, а потом устыдились бы собственной лжи. В постели в 71-ю ночь я смотрел на ее спину, напоминавшую гору, и воображал свое интервью журналу «Роллинг Стоун». Какой была твоя реакция на пандемию? Я оставался неподвижным. Что ты сделаешь первым делом по окончании локдауна? Запишусь на приём к сексологу. Время от времени я слышал баритональный смех Микеле. Скоро он вернётся в Милан и там скоротает новую фазу. Как? Разве город внезапно стал безопасным? Нет, объяснил он нам с подавленным чувством вины. Он просто отвык от жизни втроём, причём столь длительное время. Статистика заражений падала. Я видел оживление в нашем квартале. Торговцы вылизывали свои лавки, готовились. Радость возвращения к жизни наблюдалась повсюду. А я, лёжа в постели, молился о новой вспышке вируса. чтобы локдаун никогда не кончался, чтобы эпидемия распространялась всё больше, и Микеле не возвращался в Милан. Пусть все ночи напролёт отплясывает на онлайн-рейвах на столе в моём кабинете. В противном случае нам с Мави придётся задать себе вопрос: почему с нами произошло то, что произошло? Почему в последний раз секс у нас не удался? А потом мы даже не стали пытаться. Почему не противопоставили секс страху? Окно в спальне было приоткрыто, но мне вдруг стало душно. Я откинул простыню и встал. «Не можешь уснуть?» — спросила меня Мави из недосягаемого угла кровати. Пить захотелось. Я пошел на кухню и обнаружил там Микеле. Он поедал мороженое из коробки. Я взял стакан, налил воды и сел напротив него. «А как же хаус-пати?» — поинтересовался я. «Надоели до смерти». Он, как обычно, не стал дожидаться, пока мороженое слегка подтает, и усиленно долбил его ложкой. Я собирался ему заметить, что при таком усердии он рискует погнуть металл, Тем более, что это ложка из Иекее, но промолчал. Неподходящий случай. Мигель сказал: "Я познакомился с одной девчонкой. Мы пошли с ней в отдельную комнату. Ей хотелось, ну, в общем, сам знаешь. А у меня не стоял". Он на меня не смотрел. Если бы он поднял глаза, то увидел бы, как я опешил. И не столько из-за поднятой темы, сколько из-за того, что до тех пор не знал о возможности познакомиться с девушкой в нынешних условиях, при полном локдауне, на хаус-пати и заняться с ней сексом. Но поскольку это было сказано с неосознанным простодушием 22-лет, такое казалось вполне естественным и нормальным. Я на неё запал, продолжал он, Но оказывается, у меня больше комплексов, чем я ожидал. Меня смущает секс через экран. Ведь каждый из нас устроен по-разному, не так ли? Не дожидаясь ответа, он подтолкнул ко мне картонное ведёрко с мороженым. Дай дай, сказал он. Солёная карамель самый восхитительный вкус на свете. Я посмотрел на ложку со следами слюны и мороженого. Риск заражения максимальный. Я собирался встать и взять чистую, но Микеле смотрел на меня спокойно и пристально. Тогда я взял его ложку и поднёс к губам. Раз, другой, а потом уже не останавливался. Ты объедаешь даже по краям, заметил он, между прочим. А мне пофигу. Я врубаюсь сразу в середину. Он ушёл. Я доел мороженое, которого оставалось не так уж и много. Потом вернулся в спальню. Что ты делал? спросила Мави. Ничего. Поел мороженого. Я протянул руку к её спине, напоминавшей гору, прикоснулся к самой её середине. под мягкими складками её ночной рубахи. Мне щекотно, сказала она. Тогда не буду. Нет. Продолжай.